Глава двенадцатая. Новые связи. «Добро пожаловать в реальный мир!» – известил меня незнакомый голос. Я протер глаза и увидел человека в черном костюме, сидящего прямо на моей шконке. «Это ложное пробуждение или сонный паралич?» – уточнил я и попробовал поднять руку. Поднялась она прекрасно. «Блин, да я же только глаза протирал. Какой паралич!» «Это пробуждение в реальности», — усмехнулся мужчина. На вид ему было лет сорок пять. Короткая стрижка, темные волосы, узкие плечи. Костюм на них сидит свободно. «Нет никакой реальности, товарищ КГБшник», — отмахнулся я. «Ибо что такое эта ваша реальность? Совокупность объектов, крутящаяся в нашем сознании, пропущенная через призму индивидуального восприятия». «Можно и так сказать. Только вот если вы будете считать так и дальше, то останетесь в этой камере. Я уйду, а вы пойдете по делу Максима Шишкарева. Знаете такого?» «Я так и думал. Насильник и убийца, которого ищут уже три года. У вас есть внешнее сходство, так что доказать вашу вину будет несложно, особенно после пыток. Или вы думаете, что не сломаетесь?» «Ну-ну, местные сотрудники способны развязать язык любому магу, даже самому просветленному». «Верю». Я привстал и вытянул плащ из-под головы. «Все-таки вы быстро. Я только что с Губером разговаривал». «Это все сновиденно-временные провалы», — пояснил мужчина. «Вам может казаться вообще что угодно. Можете прожить хоть неделю в своем сне или просидеть две секунды. Здесь же пройдет несколько часов. Меня, кстати, зовут Евгений. Я ваш союзник в этом городе». «Да я уже понял. Спасибо, что так быстро приехали». «Пойдемте, Сергей. Или вы хотите зайти попрощаться с Николаем? Надеюсь, он не сильно вас прессовал». «Нет, он был весьма мил. Его самого прессуют люди-игрока». «Нельзя простым людям связываться с магами. Ни к чему хорошему это не приводит». Евгений покачал головой. «Либо тебя иссушат, либо используют, либо захомутают или скормят какой-нибудь твари в темном городе». но этот дикари так себя ведут», — усмехнулся я. «Все-таки большинство магов соблюдают правила большой игры». «Вот знаете, что забавно?» Обратился ко мне Евгений, когда мы вышли из полицейского участка и остановились перекурить прямо у входа. Я уже слышал кучу всего про эту игру, но правил так и не понял. Может быть, объясните? Правило первое. Маг, магу, волк, еда и товарищ. Правило второе. Жизнь человека и животных нас не касается. Мы не вмешиваемся в их порядки и устои, но и не приемлем, когда они суются к нам». Ну, такое я слышал. Еще что-то? Любые разборки и атаки проходят только на уровне сновидений. Никакого реала. Но, судя по тому, что вы убили двух человек в том переулке, это правило вами не всегда соблюдается. Так я оборонялся, хмыкнул я. Пистолет и ножик мне не вернут, да? Эти нет, они уже проходят по делу. Его закроют? «Пока нет, подвесят. Вы макнулись в систему, и теперь это дело будет нашей страховкой. Так, на всякий случай». «Понятно. Но вы же понимаете, что меня проще пристрелить, чем ловить по правилам системы». «Понимаю», – кивнул Евгений. «Просто вы должны понять, что вам не стоит светиться перед полицией лишний раз. Докуривайте и поедем». «Мы сели в черном Мерседес, похожий на лимузин. Едем к вам в гости?» уточнил я, усаживаясь напротив агента. «Нет, просто покатаемся по городу. Я хочу вам кое-что показать». «Что вы знаете об игроке?» сразу в лоб спросил я. «Не так много, как нам хотелось бы. Он скрытен, умен, жесток. Его можно назвать настоящим магом этой реальности. Игрок не мешает нам, а мы ему». «Договорились о нейтралитете?» «Да, он, правда, считает, что мы тоже пешки в его игре. Но я думаю, что это не более, чем изъяны в его ЧСВ. Вот и нашли одно слабое местечко. Я думаю, их гораздо больше. Просто нужно покопаться». Евгений достал из пиджака телефон. «Сами же понимаете, что маги могут возгордиться после просветления и осознания собственной крутости. Вас это пока не коснулось?» «Без понятия, но вроде бы я пока все глупости творю осознанно». «Да я уже понял по вашей подготовке к встрече с ребятами игрока. Вы молодец, что не взяли документы, телефоны, деньги и уж тем более артефакты. Если бы их не отобрали бандиты, то в полиции забрали бы точно, до нас бы даже не дошли». «Понимаю. Так куда мы все-таки едем?» – поинтересовался я. «Вы еще не догадались?» — Странно. Я думал, что вы уже знаете. — Ну да ладно. Лучше расскажите, о чем вы там с игроком беседовали. — Да ни о чем, если честно. Сначала он угрожал, а потом сказал, что я в его игре. — Как интересно. Евгений задумчиво потер лоб мобильником. — Вы получили передышку. — Думаете? — Да. Теперь он засядет на дно и будет долго продумывать, как бы вставить вас в свои планы. «Зачем он вообще все это делает?» – не понял я. «Ради игры?» – ну, подумайте сами, Сергей. Ему же скучно. Очень богатый человек, хорошо подкованный во многих аспектах, как он сам считает достигший просветления. «Да, мы многое о нем знаем, кроме его личности. И что ему делать?» «Да пусть копит свет и валит в закатной город. Зачем кому-то гадить?» «Но так он и не считает, что кому-то гадит. Он играет, развлекается по-своему и преследует неизвестные нам цели. То, что он пригласил вас в свою игру – замечательная новость». «Да неужели?» – съязвил я. «Будете держать нас в курсе?» «Шикарно! Теперь вы прямо говорите, что я работаю на вас». «А мы на вас, разве нет?» – Евгений хитро подмигнул. Я же приехал за вами в отделение чуть ли не в шесть утра, а мог проснуться, подрачить не торопясь почитать утренние новости, а потом забыть, что мне куда-то надо. А так я даже позавтракать не успел. Огорчение какое. Хотите, я вам бутерброд куплю? Ах, да. У меня же нет денег, только подорожник. Могу на метро покатать. Я прекрасно понимаю, что вы не хотите с нами сотрудничать, но куда деваться?» «Так устроен этот мир. Здесь всем нужно держаться друг за друга. Иначе ветер перемен разметает нас в разные стороны. Вы же не хотите оказаться в одиночестве на краю мира?» «Это вы про Челябинск, да?» «Дурачком прикидываетесь. Соглашусь, это удобно. Но только до тех пор, пока вам не попадется дурачок покруче. У меня для вас подарочек, кстати». Евгений протянул руку назад, и ему подали небольшой сверток. «Держите, потом посмотрите». «Спасибо. Я взял пакет и почувствовал его тяжесть. Весистый, зараза. Надеюсь, вы не собираетесь подкидывать мне наркотики?» «Нет, конечно. Мы их уже все сами употребили», — весело рассмеялся мужчина. Машина остановилась, и через открывшуюся дверь я успел краем глаза заметить Невский проспект, в центре. «Доброе утро». Раздался приветливый женский голос, и к нам присоединилась женщина лет сорока в желтом брючном костюме. Весьма необычное одеяние, конечно. Она элегантно села в машину рядом с Евгением. это так о ком я думаю?» – спросил я. «Меня зовут Дина». Женщина протянула мне руку, и я пожал ее. Ну, не по-мужски, конечно, не схватил грубо и не сжал до хруста. Так слегонца притронулся к пальчикам ладошки ладошке. У Дины было сложное лицо. Видимо, тот большую роль играл тот факт, что она полукровка. Кожа смуглая, высокие брови, нос прямой, а само личико кругловатая». Да, она, наверное, татарка наполовину, волосы коричневые, прямые, до да плеч, глаза темно-зеленые, узкие губы. На левой щеке маленькая родинка, которую Дина подкрашивает, чтобы она выглядела ярче, наверное, считает ее своей изюминкой. В целом симпатичная женщина, взрослая, однозначно с характером и уже знающая себе цену. «Да, она постарше меня, но не на многом. А еще она носит узкие очки в желтой оправе». «Сергей», — ответил я, — «я правильно понимаю, что именно вы и есть та ведьма, с которой нас хотел познакомить Евгений?» «Все верно. А вы обладаете даром прорицателя или вам уже обо мне рассказывали?» — поинтересовалась она. «Догадался. А почему вы хотите стать ведьмой?» «Вот так прямо в лоб?» Удивилась Дина. «Ну да, а чего стесняться? И почему вас не взяли в отдел М, не прошли экзамен?» «А вы наглец!» Женщина-осуждающая посмотрела на меня. «Но я отвечу на ваши вопросы. Стесняться и правда нечего и некого. На работу меня не взяли, потому что я не подхожу по возрасту. Поздно делать из меня суперагента сновидений уровня А». «О, не знал, что у вас там еще градации есть». «Дина Максимовна на самом деле уже почти на пенсии», — пояснил Евгений, и женщина покраснела. «То есть поэтому вы решили спихнуть ее нам? Возьми, у боже, что мне не гожит, так что ли?» — недовольно спросил я. «В Ковен тоже всех подряд не берут, знаете ли». «Я думаю, что не стоит сейчас оскорблять Дину», — примеряюще сказал Евгений. «Давайте не будем делать поспешных выводов. Да, она не молода, да, завалила одно из наших заданий, но это не из-за неопытности, а от внутренних блоков». «А разве вы их не ломаете там у себя в застенках?» – возразил я. «Ну, некоторые работы ведутся, конечно», – уклончиво ответил агент, и я понял, что он хочет избежать этой темы. «В любом случае Дина явно превосходит любую из тех кандидаток, что вы нашли самостоятельно». «Мы это проверим», — пообещал я. «Если, конечно, у Дины останется желание стать одной из нас». «Если вы думаете, что оскорбили меня своим недоверием, то сильно ошибаетесь». В голосе женщины появилась решительность. «Я прошла необходимую подготовку и знаю многое о локациях Лимба». «Конечно, это многое меняет», — наигранно воскликнул я. «Только не думайте, что проверять буду лично я. Вы встретитесь с Ехи. Уж кто это такая, вы, наверное, знаете?» «Знаю». Дина кивнула, но я почувствовал, что ее уверенность стала слабее. «Куда мы едем дальше?» Спросил я. «К вам в гости. Я должен знать, где находится ваша штаб-квартира, чтобы устроить за ней наблюдение и выставить охрану». Спокойно ответил Евгений. «Серьезно?» У меня чуть челюсть не отвалилась. Конечно, это типичная процедура, Сергей. Разве вы не знали, что в Москве за вами тоже следят? Такая вот у нас работа присматривать за всеми. Тем более, что теперь вам бросил вызов игрок, который работает в основном в этой реальности. Так что охрана вам жизненно необходима. Вы же не хотите, чтобы вам пустили пули в голову на выходе из машины или ткнули ножом в подъезде? Не хочу, согласился я. — Вот это замечательно. Говорите адрес. — Ох уж эти агенты. Не нравится мне с ними работать. Въедливые они и приставучие, как паразиты. Конечно, Евгений по указке Губера помог мне. Мало того, он даже Дину привез, а еще и подарочек в руки сунул. «Ну, это он сейчас такой добрый, а завтра будет стоять на пороге и требовать, чтобы я ему помог. И это при всем том, что в их ведомстве есть ребята и покруче меня». «Есть. Мне про это Губер еще полтора месяца назад говорил, когда я пришел в его концлагерь коньячку попить да обсудить дело одного беглого мага-мудака». «В общем, Дина не врала. В отделе М есть градация уровней. Самые крутые – это даже не А, а хер пойми кто». Ребята, которые умеют не хуже меня фокусы вытворять. Но большая часть из них уже настолько света пережрала, что опознала Дзен и ушла на покой. Дергать этих гуру крайне не рекомендуется. Только в случае тотального коллапса. Вот и полагаются на таких дурачков, как я. Фрилансеров со стороны. Внутри отдела есть еще несколько направлений, и многие из них конкурируют между собой. Пишут кляузы, доносы, подсиживают друг дружку. В общем, курятник государственного уровня. Вот почему лиса первым делом ко мне обратилась, когда Губеру полную жопу имплантов напихали. Не хотела проблем. И если бы наверху узнали о такой промашке, то дриммеры Губера, да и он сам, получили бы понижение». А это, считай, урезанные бюджеты, изъятия всяких артефактов и других ништяков. Никому такие проблемы не нужны, и нам в том числе. Я молча смотрел на Дину, она на меня. Рагни сидел рядом со мной и смотрел на Евгения. «Ну, что думаешь?» – спросил волк, повернув ко мне свою костяную морду. «Как-то все слишком просто, гладко». «Ага, гладко тебя вчера дубинками обработали. Синяки по всему телу. Я про Дину. Мне кажется, она меня видит. Он как смотрит и улыбается». «Удивительно. Она же тоже многое умеет». «Не думаешь, что она может быть шпионкой?» «Арагни не дурак». «Почему не думаю?» Возмутился я. «Я практически уверен в этом. Конечно, она будет доносить все, что надо и не надо этому Евгению». «Как там было в поговорке? Лучшая прослушка – дряхлая старушка. Судя по ее внешности, она может дать фору и более молодым самкам. Так что дряхлой я бы ее называть не стал», – закаркал волк. «О, кажется, мы нашли тебе цель для подглядывания. А о Герде ты подумал, что будет, если она узнает, что ты ей изменяешь, а?» Я мысленно рассмеялся, и по моему лицу поползла улыбка. Наверное, она получилась не очень доброй, потому что Евгений нахмурился. До дома мы ехали в полном молчании. Лимузин остановился, нас выпустили. Агент вышел тоже, посмотрел на дом, уточнил номер квартиры и с улыбкой попрощался. «Неплохое местечко», — заметила Дина. «Портал неподалеку. Часто ходите на ту сторону?» «Пока да», — ответил я. «Было интересно, что там, но оказалось, что кроме кучи безумцев никого нет». «Это вы зря. Хотите, я познакомлю вас с одним замечательным магом, историком, разбирающимся в большинстве локаций иного Питера?» «Хочу, конечно». «Ну, вот и отлично. Я обязательно познакомлю вас в будущем». Мы вошли в парадную и столкнулись с бабкой-соседкой. Та быстро поздоровалась и выскочила на улицу. Шустро она, вон как носится, а ночью голые полы моет пока все спят. Хотя это, может быть, был сон? Я открыл дверь квартиры ключом, перешагнул через порог и замер. Передо мной сидел здоровенный черный кот размером с собаку с длинными пушистыми кисточками на ушах. «Эрмик, сука, и сюда добрался!» Пробормотал я и принялся смотреть на свои руки. «Так, проверочка на сон, быстро!» «Это не Эрмик!» — сказал Волк. «Это Тоша!» — воскликнула спускающаяся по лестнице Надя. «Ты же его уже видел!» «Точно!» Я быстро опустил руки и улыбнулся. Просто в прошлый раз он показался мне более компактным. «Это потому, что он под одеялком спал. Здрасте!» Девушка пристально посмотрела на Дину, а та на нее. «Я Надя, и я не ведьма, а вы да?» Сразу же спросила она, протягивая руку. «Я Дина, и ведьма меня можно назвать только с очень большой натяжкой», ответила та. «Или долгой», спошлил волк и заскочил в комнату. Он пронесся сквозь стошу, и кот это почувствовал. Он сразу вздыбил шерсть и бегом метнулся на лестницу. «Тоша!» – воскликнула Надя и бросилась за ним. «Кого ты испугался?» «Она не видит, да?» – тихо спросила меня Дина. «А ты видишь?» «Частично. Фазовый волк. Замечаю его только в пограничном состоянии, в полутрансе, в который я умею впадать очень быстро. Девочка совсем не обученная». «Типа того. Не знал, что она к нам уже переехала. Да еще и как-то с собой привезла. У тебя на них аллергия?» «Нет, что ты, все нормально». Женщина улыбнулась и сняла туфли. Рядом с ковриком уже стояли новые тапочки. Видать, Олег подсуетился. А вот и он сам. А хори подошел ко мне, крепко пожал руку и познакомился с Диной. Узнав, что она и есть та самая видящая из отдела М, тут же приободрился и решил устроить ей экскурсию по квартире. Я же разделся и поперся в свою комнату, держа в руках сверток, подарочек от Евгения. Я сел на кровать и принялся разворачивать пакет, как на пороге появилась Оксана. «Привет», — сказала она и села напротив меня. «И где ты был этой ночью?» «Не поверишь», — ответил я. «Кадрил кандидата к ведьме?» — съехидничала девушка. «В том месте кадрить можно было разве что толстого дурачка-следователя». «Тебя что, в кутузку упекли? За что?» Оксана сделала круглые глаза. «Олег сказал, что у тебя была важная встреча». «Очень важно. Я перепил и упал. Очнулся уже в вазике». «Откуда у тебя такие красные полосы на руках? Ты точно упал?» «Может быть, и не один раз», — усмехнулся я. «Тебя били? Менты?» — Оксана нахмурилась. «Нет, не они. Давай оставим эту тему, хорошо?» – попросил я. «Ну уж нет, я одна из ведьм этого будущего Ковина, и не хочу никаких подковерных интрижек. Кто на тебя напал? Игрок и его люди, да? Я угадала?» «Да». Я утвердительно кивнул и принялся даже распаковывать пакет. «Что у нас тут такое?» «Удивительно, что ты еще жив. Выходит, что ты ему нужен. Он выдал тебе приглашение в игру?» «Почти». Я был немногословен. В руках уже лежало нечто, завернутое еще в несколько слоев пленки. Развернув их, я обнаружил новый паспорт, права и корочку ФСБ. Все липовое, конечно, но подделки, выполненные на оригинальной бумаге. Вот как. Вообще губерт давно хотел одарить меня подобным комплектом, потому что его просила Ехи, но как-то руки не доходили. «Я думал, что ту просьбу забыли, а теперь вот. Теперь я Крамских Денис Александрович. Вот же дерьмо. Конечно, этот паспорт пройдет любой контроль. Он уже по всем базам, небось, проведен». Губер не забыл. Но как он так быстро отправил документы? Через сон Евгению передал, что ли? «Нет, наверное, их сделали здесь. Фотография, кстати, на всех документах моя». или человека очень на меня похожего. Вот тогда... — Зачем это все тебе? — выдохнула Оксана. — Что бы за жопу в реале не взяли, — ответил я. Вчера я подставился по-глупому. — Как? — Так, молодая ведьма, выйдите-ка да познакомьтесь с Диной, а нам с Сергеем нужно поговорить. В комнату вошел Олег. — Давай, давай, двигай ляшками. Да иди ты. Прошипела Оксана, но подчинилась и вышла из комнаты. «Ты с ней грубовато ли, мне кажется?» – поинтересовался я. «С ней иначе нельзя. Это ехи в миниатюре, а может быть даже в чем-то хуже». «Почему это?» «Потому что ее не обламывали еще ни разу по-крупному, не сушали, не бросали и не заставляли страдать». А человек, не прошедший через крушение собственных идей и надежд, бесполезен на пути мага. Он слишком заносчивый, самоуверенный и считает, что может творить что угодно, и ему ничего за это не будет. «И что мы будем делать с этим?» – вздохнул я. «Мы ничего. Айехи сломает их всех, кроме Дины разве что. У нее опыт это порядочно. Она пока самая сильная из всех собравшихся». вот как. «Но это хорошо. Поверь, лучше, когда одна из учениц будет более опытная. Она подтянет остальных в случае чего. К тому же Дина не ведьма, она из госаппарата, а у них там немного иные порядки. Поэтому сразу выяснять отношения со всеми подряд эта женщина не станет. Что с тобой стряслось? Рассказывай». И я коротко обрисовал все, что со мной произошло. Олег то хмурил брови, то улыбался. Мой рассказ знатно его позабавил, и он принялся рассматривать мои документы. «Почти похож, но это не ты. Это твой злой брат-близнец. У тебя уши чутка другие не такие лопоухие». «А что там еще есть?» «А как ты думаешь?» Я вытащил еще один сверток, развернул его, и в моих руках оказался небольшой и весьма удобный пистолет, серебристый, с черными накладками. «Макароныч?» — хмыкнул Олег. «Нет, Вальтер ППК, на нем написано. Внутри магазина еще два в комплекте. берету мою отобрали, она теперь в заложниках». «Один хрен я в оружии, не разбираюсь». «Но это старый пистолет, немецкий. Не знаю, где они его откопали. Могли бы дать, что и получше». «Но все равно заботятся же ведь. Видишь, Денис, как тебе повезло. В следующий раз Евгений тебе передаст черный костюм тройку и лично побреет тебя налыса лысо». уже шутки шутить», — возмутился я. «Я уже вчера нахохотался, аж до красных пятен по всему телу». «Ну, это пройдет. Как, кстати, гордость. Не болела?» «Нет, ярости тоже не было. Было никак. Я убил тех людей совершенно хладнокровно». «О, Мэш, это были люди». Олег покачал головой. «Не переживай, ты за свою жизнь еще ни одного человека не убила Так, проекции, подделки под настоящих людей». «Вот только не надо мне сейчас такие нотации читать, хорошо?» – попросил я. Мы с тобой живем внутри определенной системы, и, по ее правилам, ты ничем не отличаешься от тех болванов, что полегли вчера в переулке. Отличаюсь, Денис, отличаюсь. Я жив, а они уже кормят прилипал в море забвения, поэтому, согласись, огромная разница. И хватит меня Денисом называть, это ни хера не смешно. Ладно, ладно, не нравится, не буду. Надя все-таки решилась к нам переехать, как ты ее уговорил. я решил сменить тему разговора. «Ну, мы сегодня ночью встретились все вместе, я, Оксана и Надя, и погуляли по миру зеленых холмов, самое безопасное место для новичков. Наша ведьма, конечно, дулась и всячески язвила, она не хотела идти в сон к Наде». «Не умеет?» – догадался я. «Да». Олег широко улыбнулся. пафоса и гоноров в ней на весь ковен хватит а когда дело дошло так все и вскрылось оксана прекрасный навигатор она умеет создавать каскадные порталы и перемещаться почти в любую точку лимба с легкостью пробивает собственные уровни снов в этом отношении она даже похлеще будет чем герда или даша ты серьезно — Да, Сергей, я слышал, что Анника умела так же, но проверить не доводилось. ведьма — это редкий случай, так что Оксану со временем могут забрать в московский Ковен. — Вот так новость. Будем прятать девчину. — Нет, это бессмысленно. — Олег усмехнулся. — На ведьминском испытании ехи проверят все их навыки, а учитывая тщеславие Оксаны... — Сама вскроется, чтобы похвастаться. И мы не будем ей мешать. Странно, что ее не научили ходить по чужим снам. Да она умеет, только плохо. Олег пожал плечами. Так бывает. Нужен определенный навык, и его необходимо постоянно качать. Но ничего, научим. А сейчас пойдем чай пить, или ты пас. Я бы пивка хряпнул. Тело болит, а успокоит его только алкоголь, ответил я. так знаешь, только не переборщи с ним, а то провалишься в великое нигде, вместо того, чтобы попасть навстречу ведьм. Хорошо. Я убрал пистолет и документы в шкафчик и направился на кухню, чтобы присоединиться к своим новым сестрам.